Лица посланцев Мюллера, которых ночью костил изуверами и мерзавцами, сейчас вспомнил с нежностью. Все-таки немец никогда не подведет немца. На завтра вылетел в Вигуасу. Три дня в Александре к нему никто не подходил. В Париже, которую, как оказалось, держал немец, им никто не интересовался. Лишь на четвертый день, когда он кончил фотографирование водопадов, изучил все эти минералы, которые сюда везли из Бразилии, на улице вечером уже его окликнули. Слова пароля были абсолютны, слово в слово. «Не сердитесь, что я не сразу подошел к вам, сеньор риктор Меня зовут Райфель. Все это время приглядывался. Всякое может быть, как-никак живем в чужой стране». «Вы легальны?» — поинтересовался риктор «Вполне». В таком случае передайте, пожалуйста, что мне необходимо повидаться с теми господами, которые привезли техническую документацию. Этот текст означал, что Риктор требует немедленной связи с людьми Мюллера. Поскольку формально Райфель работал на организацию Галина, но состоял на учете у Мюллера, ему приходилось лавировать между двумя системами, работая то на одну, то на другую. О том, что люди Мюллера надежно инфильтрованы в организацию, он, конечно же, догадывался, поэтому вел себя крайне осторожно. Понятно, он не знал, жив ли Мюллер, или братство возглавляет какой-то другой функционер. Ясно было лишь одно. Сеть трехъярусная. Гелен, Гестапо и НСДАП, зная вертись вентилятором, особенно после того, как курьер из Европы сухо потребовал письменного отчета обо всей проделанной работе. Примечание, курьер именно так Лангер представил ему Роумена. Несколько раз ловил себе на мысли, особенно после того, как бизнес пошел в гору. Вот бы родиться каким-нибудь парагвайцем или голландцем. Нет ничего более спокойного, чем быть подданным маленького государства, особенно если оно к тому же конституционная монархия. «Хорошо», — ответил Райфель, — «через день-другой вас найдут». Риктор сразу же вспомнил посланцев Мюллера, недоумевающе посмотрел на Райфеля, заметив. «Вы меня плохо поняли, сеньор Райфель. Встреча мне нужна немедленно. Озаботьтесь тем, чтобы контакт состоялся не позднее завтрашнего ланча. Я буду ждать у себя в отеле в 13.30». «У нас пограничный город», — Райфель покачал головой. «Я не исключаю возможности, что ваш номер оборудован». Проверить нельзя? Также требовательно поинтересовался Риктор. Рискованно. Хорошо. Назначьте встречу в ресторане. В каком? При отеле. Райфель снова покачал головой. Нет, не годится. Слишком болтливый портье. У меня там был контакт, и об этом узнали в городе. Встречу организуем в Джорджии. Большой дворик. Столы отстоят друг от друга на значительном расстоянии. Беседу можно проводить без оглядки. Райфольд действительно узнал, что о его встрече с курьером в холле Александра болтали в городе. Любой новый человек Вигуаса на виду. Он, конечно, не мог предположить, что Грибл сделал портрет Раумана и отправил пленку в Лондон. Эта новость вызвала там шоковый интерес. Столкнулись два мнения. Одни считали, что этот факт необходимо срочно сообщить Вашингтону, другие из старой гвардии, прежде всего интересы империи, такого рода сообщения полагали преждевременным. Наиболее разумно сначала самим посмотреть за Райфелем. Он, видимо, ключевая фигура, центр связи. Вторая точка зрения возобладала. На завтра Гриббл не только сфотографировал Риктора с неизвестным, но и смог услышать часть разговора, к счастью для Мюллера, незначительную. То, что Гриббл смог услыхать, весьма заинтересовало его. Риктор, человек, на которого он был сориентирован еще в 1945 году, обсуждал вопрос о том, как быть со Штирлицем. Гриббл увидел в руках Риктора вырезку из мейл. Риктора интересовало, как быть со Штирлицем потому, что он держит те нити, которые, возможно, определят успех предприятия. Но если он связан с русскими, имеем ли мы право приобщать его к делу?